Глава одиннадцатая Князь Андрей Наконец достигли Москвы. В саму Москву мы не заехали, а остановились в нашем подмосковном имении Шенина. Это имение было в приданом моей матери, Анны Васильевны, в девичестве княжны Ухтомской. Оно было небольшим, рядом с деревней Шенина. Проживала в нем тетушка Лидия Денисовна. Дальняя родня, не помню фамилию. В имении я бывал редко. Родители иногда приезжали отдыхать на лето. Ноябрьская холодная погода и грязь сильно замедлили наше движение. Решил передохнуть перед последним переездом до Петербурга. Все очень устали. Поэтому три дня на отдых. К поместью подъехали в обед. Лил противный моросящий дождь. Мужик, стоящий у ворот, спросил «Кто такие?» «Глаза, разуй, чурка с ушами!» «Князь Андрей приехал!» Мужик засуетился, открывая решетчатые ворота. В поместье поднялся переполох. Незнакомая карета, всадники в бурках и башлыках, молчаливые и хмурые. Когда карета остановилась у парадного входа, вышел и увидел незнакомого мужчину. Кто такие? И почему вламываетесь без дозволения в чужой дом? Молча рассматриваю незнакомца. Лет сорока с небольшим хвостиком. Дородный, да, второй подбородок, говорит о хорошем аппетите. Заметное Брюшко и весь такой самодовольный. А вы хозяин? Колежский регистратор Лашников Герман Ананьевич. Очень ловко вывернулся Герман. Из Залашникова появился Семен. управляющий имением. «Батюшки! Князюшка Андрей, пожаловали! Как же так, не предупредив? ай яй ай запричитал Семен. «Полно тебе, Семен, угомонись. Размести моих людей баньку, накорми хорошенько и спать уложи. Артем, распорядись и смотри, девок дворовых не обижать, если только полюбовно. Далее в доме приготовь две комнаты для моей невесты княжны Маре». — И мне баньку, потом ужин. Гостить буду три дня. Все, Семен, выполнять. — Вы чего стоите, господин Лашников? — Идите в дом, простудитесь. Пошел за Марой. Когда она выходила из кареты, подхватил на руки и понес в дом. Женя многозначительно посмотрела на Саню. Захар, глядя на меня, только крякнул и сказал. — "Баре одно слово. Все они по-людски у них. «Ну че стоишь, Жень? Померзнешь? Иди в дом!» Пока нес Мару в дом, шепнул ей на ушко. «Тетка, Лидия Денисовна, живет здесь приживалкой. Веди себя с ней вежливо, но не более того. Ты княжна и моя невеста, а она бедная родственница. Запомнила, любимая?» «Да, Андрей. Всю дорогу домой я учил Мару всяким бытовым мелочам и правилам поведения в обществе». Всему остальному она постепенно научится уже дома. Тем более училась она быстро и с интересом. В Пятигорске пришлось купить столовые приборы и в дороге учить Мару пользоваться ими. Сейчас она уверенно чувствовала себя за столом, только терялась в виде незнакомые блюда. — Андрей! — искренне удивилась тетка. — Откуда ты? — Здравствуйте, тетушка. Еду в отпуск со службы. «А это моя невеста, княжна Маре Баташева». Маре сделала изящный полупоклон, давая понять, что это все. Большее недопустимо. И откуда это в ней? Столько достоинства и даже высокомерия в ее шестнадцать лет. Она уже привычно позволила прислуге провести в ее комнаты. «Боже мой, Андрей, что еще за невеста? Она же дикарка!» Хотел вспылить. А потом подумал, старая провинциальная дура и очень несчастная женщина. Беспреданница, так и не вышедшая замуж. Хотя кто бы взял ее в жены? Полная, с лицом порченным оспой и вздорным характером вследствие первых причин. «Я, тетушка, очень люблю дикие штучки. Другие девицы скучные и обыденны». На этом все наше общение закончилось. Надо еще посмотреть на ее расходы. Не зря этот тип тут вертится. Стоп. А с каких это пор я стал интересоваться подобными вещами? Остановился, ошеломленный таким открытием в себе. Все-таки служба в сотне сильно повлияла на меня. Повседневная забота о полусотне, об их снабжении, быте, питании, постоянные споры со старшиной и анисимом оставили несгладимый след в моем сознании. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Раньше никогда не задумывался о материальном состоянии нашей семьи. Этим занималась матушка. Помню, как она жаловалась батюшке, что во время наполеоновского нашествия пострадали два поместья и дом в Москве. Ну и ладно, живем как-то и не бедствуем. После жизни в комнатушке при штабе даже это маленькое поместье показалось большим. А какое впечатление произведет наш дом в Петербурге на Мару? Надо поговорить с ней и об этом. Мы хорошо отдохнули в поместье и готовились к завершению длительного пути. Мара с Женей обсуждали и готовили платье, в котором Мара должна быть при первой встрече с родителями. Она очень сильно волновалась. Можно сказать, решалась вся ее дальнейшая жизнь. Вечером, сидя у камина, она спросила. — Андрей, а вдруг я не понравлюсь твоим родителям? Я же для вас дикарка. Я слышала, как твоя тетя сказала про меня. Обнял ее. Любимая моя, запомни раз и навсегда. Что бы ни случилось, я всегда буду рядом и буду любить тебя, несмотря на то, что ты дикарка. Ну а если они не примут тебя, мы плюнем на всех и уедем обратно. Я построю дом, мы будем там жить, поживать и добра наживать. Надеюсь, командир разрешит построить дом в пластуновке. Мара засмеялась. и немного успокоилась. «А как мне называть твоих родителей? Сначала папа — ваше сиятельство или Владимир Александрович, маман — ваше сиятельство или Анна Васильевна, потом после свадьбы батюшка и матушка, как получится». После таких разговоров я сам стал задумываться и волноваться. А вдруг так получится, что родители откажутся принимать море и не дадут благословения на брак? Уедем обратно? Точно. Так и сделаю. Решил я и успокоился. Уже перед самым Петербургом на полустанке я переоделся в парадку, а море надела платье. Мы въехали в Петербург и столкнулись с проблемой. Захар не знал, куда править. — Саня! — Найди извозчика и скажи «особняк князей долгоруких на Литейной». — Пусть едет впереди и показывает дорогу. Саня вернулся, и извозчик поехал перед нами, постоянно оглядываясь. Не знаю, что ему сказал Саня, но лицо его было испуганным. Как я и ожидал, случилась самая для нас неудачная ситуация. Мы подъехали в тот момент, когда у входа стояло два экипажа. Видимо, гости разъезжались по домам, А тут мы. Большая карета с необычными колесами в сопровождении шести всадников в бурках и башлыках с суровыми лицами и при оружии. Как я понял, разъезжаться никто не собирался. В Вестибюле все с интересом ожидали, чтобы увидеть, кто приехал. И тут Захар крикнул кучером двух карет. Чозенки вылупили! Давай, сторонись, убогие! Князь домой приехал! Из двери вышел наш дворецкий парфирий. Я вышел из кареты в бурки и пластунки из черного каракуля, подал руку Маре, которая была в плаще. Капюшон закрывал лицо. Проследовал к входу. Парфирий, преградивший дорогу, узнал меня. Батюшки, Андрей Владимирович, здравствуй, Парфирий. Что за празднование? Так князь Гагарин со своим семейством, и граф Васильев со своей внучкой изволили пожаловать на званный ужин. Его сиятельство Владимир Николаевич пригласили. «Ну, парферий открывай двери!» э -э, «Простите, ваше сиятельство!» э -э, «Растерялся от неожиданности!» Слуга широко раскрыл двери. Я с Марой под руку вошел в ярко освещенный вестибюль. В вестибюле стояли все семейство Гагариных и граф Васильев с внучкой Екатериной, одетые и готовые к выходу. Я сбросил бурку на руки Саня и предстал во всей красе. Парадная форма. Наградная шашка с санненским темляком, пластунка сдвинута на бекрень, все как положено харунжему пластунской сотне. Первый, кто узнал меня и отошел от растерянности, стала маменька. «Андрюша! Боже мой, приехал!» Кинулась обнимать меня. «Здравствуйте, маменька, успокойтесь, все хорошо!» Подошел оживший отец. «Здравствуй, сын!» Мы обнялись и расцеловались с ним. Как-то неожиданно, Андрей. Мог бы предупредить. Так сложились обстоятельства, папа. Пришли в движение гости, стоявшие до этого молчаливыми зрителями. — С приездом, Андрей Владимирович! — раздались приветственные возгласы. — Папа, маман, позвольте познакомить вас с моей невестой. Я помог Маре снять плащ, и она предстала во всем своем великолепии. — Княжна Маре Баташева. Воцарилась тишина, которая длилась с минуту. Маре стояла с поднятой головой и опущенным взором, как бы давая рассмотреть всю себя. Родители и гости смотрели на нее, некоторые с открытыми ртами. Сын князя Гагарина — потенциальный жених моей сестры Натальи. Позволив всем насмотреться, Маре подняла свои огромные глаза и, сосредоточив взгляд на родителях, приложила правую руку к сердцу, Глубоко поклонилась им. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» И снова выпрямилась. Наталья не выдержала и, хлопнув в ладоши, воскликнула. «Маман! Она как шамаханская принцесса!» Родители продолжали стоять и растерянно смотреть на Маре. «Поздравляю вас, Андрей Владимирович! Знатную невесту нашли, впору позавидовать вам!» Граф Васильев был давним товарищем отца и в свое время служил в иностранном департаменте. Долгое время был помощником посла в Персии, потом послом в Турции и понимал толк в восточной красоте. — Позвольте откланяться, Владимир Николаевич. У вас такая радость. Катерина, пойдем. Они вышли на улицу. Засобирались и гагарины. Князю пришлось подтолкнуть сына, чтобы пришел в себя, что вызвало смешки у Натальи. Гости разошлись, остались только члены семьи. — Папа, позвольте разместить моих людей. Мы очень долго в дороге, они постоянно верхом. — Да, конечно. Парфирий, распорядись. Отец как-то странно посмотрел на меня. Пришла в себя и маман. — Наталья! Проводи княжну и ее служанку в гостевые комнаты. И тоже посмотрела на меня выразительно и без одобрения. — Ну что ж, пойдем в гостиную, жених. — Глафира, распорядись насчет ужина для князя Андрея и гостей. Мы поднялись в малую гостиную, и когда родители сели, я продолжал стоять, ожидая разрешения отца, который в очередной раз с удивлением посмотрел на меня. — Ты изменился, Андрей. Протянул он задумчиво. — Надеюсь, в лучшую сторону, папа. — Присаживайся и объясни, наконец, что все это значит. Глафира с ужасом говорит, что с тобой приехали какие-то казаки, головорезы, напугали всю прислугу. Я улыбнулся. Опять бойцы шутят. Хотя лица у них действительно недобрые. — Маман, это мои бойцы сопровождения. На дорогах неспокойно, командир разрешил взять охрану. «Смотрю, тебя наградили?» Наконец-то отец посмотрел на меня с одобрением. «Да, за отбитие набега горцев». «Расскажи, что за дело?» «Погоди, Владимир, после расскажет. Объяснись, что за очередная твоя выходка, да еще на глазах княгини Гагариной. Завтра весь Петербург будет говорить об этом». С раздражением сказала она. «Это не выходка, маман», — твердым голосом произнес я. «Маре моя невеста». — И это не обсуждается. Я украл ее, и ей нет дороги назад. — То есть как украл? — хором воскликнули родители. — Как интересно! — воскликнула Наталья, которая тихо стояла у входа и подслушивала. — Наталья, ты почему подслушиваешь, негодница такая? — возмутилась маман. — Ну, маменька, ну, пожалуйста, не гоните меня прочь. А вдруг и меня украдут? Мне же нужно знать, что делать. Родители не выдержали. и рассмеялись. — Ладно, Егоза, садись, только помалкивай. А ты, Андрей, рассказывай. Я стал рассказывать о том, как увидел Мару, и сразу полюбил с первого взгляда. Потом, когда узнал, что отец хочет выдать замуж, украл ее и сразу отправился в отпуск. Родители смотрели на меня и не могли понять, правду я говорю или нагло вру. — Вот так просто поехал и украл? — спросила Наталья. — Нет, конечно. Договорился с Маре. Она вышла, посадил на коня и уехал. — Все равно так романтично, — с придыханием произнесла Наташа. — Замолчи, а то пойдешь прочь, — строго сказала Маман. — И что ты намерен делать? — Как всякий порядочный мужчина, он просто обязан жениться на Маре, — констатировала сестра, с опаской посмотрев на маменьку. — Наталья сказала все как есть. — Вы же не думаете, что ваш сын непорядочный человек? — «А как же ее родители?» «Я слышал, что черкесы очень щепетильны в вопросах чести». «Да, папа, это так. Но моему командиру удалось сгладить последствия моего поступка, договориться с родителями Маре, и они дали согласие на брак со мной». «Значит, и спросить разрешение ее родителей ты посчитал нужным, а наше благословение не обязательно?» «Маменька, а зачем я гнал лошадей?» — Только для того, чтобы спросить, это самое благословение. — Анна, ты действительно не права. — Ладно вам, это я от расстройства. А она действительно княжна? — Самая настоящая, очень старой знатной фамилии, только обедневшей и потерявшей прежнее влияние. У них там междуусобицы не прекращаются столетиями. Вошла Глафира. — Ваше сиятельство, ужин подан. — Ладно, сынок, Пойдем. поужинаешь с дороги. Наталья, пригласи нашу гостью. Кажется, маман немного отошла. Появилась надежда, что все наладится. К столу Мара пришла переодетой в домашнюю одежду. Темные шаровары, светло-серую рубашку и легкий кафтан синего цвета. Все украшено серебряной вышивкой. От шамаханской принцессы не осталось ничего. Была юная красивая девушка. она села рядом прислуга стала накладывать еду указанную сидящими за столом. я попросил положить ей перепела. все активно принимали пищу когда маменька спросила а ты почему не кушаешь маре все посмотрели на мару она сидела с вилкой и ножом в руках смотрела на перепела в тарелке потом подняла глаза на маман и виновато произнесла Я не знаю, как это кушать. Маменька неожиданно рассмеялась и сквозь слезы произнесла. — Господи, да за что нам такое наказание? Немного успокоившись, сказала. — Не обижайся на меня. Знаешь что, девочка моя, сегодня ешь как тебе угодно, а с завтрашнего дня будем учиться жить в Петербурге. У меня отлегло от сердца. Маман решила не отвергать Мару. По крайней мере, пока.